Подскочив к окну, я с удивлением увидела голубое небо, а легкие белые перыш перышки никак не могли предвещать дождя. Я распахнула окно, которое, как ни странно, открылось легко и бесшумно, и с наслаждением вздохнула теплый воздух. Кровь так и забурлила. Когда я спустилась вниз, Чарли заканчивал завтрак. Мое настроение он разгадал сразу. «Отличный день!» — проговорил папа. «Чудесный!» — с улыбкой согласилась я.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 не поленилось его захватить. Домашняя работа выполнена, резул результат текущей личной жизни, но некоторые задачи по тригонометрии вряд ли решены правильно. Я достала задачник, но тут же отвлеклась, досмотревшись, как солнце играет на красноватых свет стволах деревьев. Задумавшись, я рассеянно чертила на полях тетради и через несколько минут поняла, что нарисовала пять пар темных глаз.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 только на солнце. Я сильно смутилась, когда он заправил локон мне за ухо. Хороший день, правда? Отличный, согласилась я. Чем вчера занималась, по хозяйке спросил он. С писала. Зачем говорить, что работа закончена? Ещё подумать, что я выставляюсь. Слушай, её его же нужно сдавать в четверг, верно? Майк картина стукнул себя кулаком по лбу. «Ну, Вообще-то в среду. «В среду? Да уж! И о чем ты пишешь? О том, можно ли назвать Шекспира женоненавистником?» Майк посмотрел на меня, как будто я вдруг заговорила на Суахиле. «Наверное, мне придется приступить сегодня», – загрустил он. «А я хотела тебя куда-нибудь пригласить». О -о -о, меня застигли врасплох. Но почему при разговоре с Майком мне всегда так неловко?» «Мы можем куда-нибудь сходить поужинать, а потом я сяду за сочинение». Робко улыбнулся. Майк предложил мне. «Майк, терпеть не могу, когда меня ставят в нелкое положение. Не думаю, что это хорошая идея». Он поник. «Почему?» «Знаешь, если ты кому-нибудь разболтаешь, то, что я сейчас скажу, придется выбить тебе глаз», – погрозила я. «Это ведь разобьет сердце Джессики». «Джессики?» – ошарашенно повторил Майк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 Теоретическая подготовка продолжится завтра, а вот послезавтра мне выдадут ракетку и выпустят на площадку, калечить себя и других. Хотелось скорее домой, чтобы власть слазь настрадаться перед тем, как ехать по магазинам с подругами. Но не успела я закрыть входную дверь, как позвонила Джессика. Шоппи шоппинг отменялся. Майк пригласил ее на ужин. Он наконец-то все понял. Я вздохнула с облегчением, хотя боюсь, в моём голосе не прозвучало должной радости и восторга. Джессика сообщила, что в Порт-Танджелос мы поедем завтра. Чем же мне теперь заняться? На ужин рыба под маринадом, готовить её минут пятнадцать, не больше, а салаты и гренки остались от вчерашнего дня. Я решила взяться за уроки, но порыв, порыва хватило ненадолго. В электронной почте обнаружилась куча писем от мамы, тон которых становился речь и с каждым сообщением. Вздохнув, я написала коротенький ответ. «Мам, прости, что долго не отвечала. Мы с друзьями ездили на пляж в воскресенье. А в воскресенье я писал сочинение. Сегодня в Фоксе тепло и ясно. Знаю, знаю, я и сама поражена. Стараюсь побольше гулять, чтобы запастись витамином А. Целую, Белла. Может, что-нибудь почитать? Книг особой?"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 позволил бы мне забыться. Больше всего мне нравилось гордость и предубеждение и чувство и чувствительность. Первый из них я перечитывала совсем недавно, так что лучше начать с чувства и чувствительности. Я дошла до третьей главы, когда вдруг вспомнила, что главного героя зовут Эдвард. В бешенстве я открыла Мэнсфилд Парк, и там фигурирует Эдмунд. А это почти то же самое. Неужели в XVIII веке не было другого имени?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 «Безмозглый сериал. Он был доволен, что мы вместе сидим перед телевизором, а я радовалась, что смогла ему угодить. «Папа», — начала я во время рекламы, — «Анджела и Джессика собираются завтра в Порт-Анджелос. Они хотели выбрать вечерние платье и просят поехать с ними. Можно?» «Джессика Стэнли?» — строго переспросил Чарли. «Да, и Анджела Вебер», — вздохнула я. «Но ты ведь не идешь на танцы». — недоумевал отец. — Они хотят, чтобы я помогла им выбрать платье. Знаешь, дружеский совет или конструктивная критика никогда не помешают. Женщине такое бы объяснять не пришлось. — Ну, ладно, — проговорил Чарли, которому совершенно не хотелось вникать в женские причуды. — Но ведь послезавтра тебе в школу, — Тома строгого отца, — напомнил он. — Мы едем сразу после уроков, чтобы вернуться как можно раньше. Ты ведь сможешь сам поужинать? — Беллс, я готовил сам.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 После школы Джессика поехала со мной к Чарли, чтобы я оставила пикап во дворе. Я забежала в дом, пригладила волосы, черканула записку отцу, напоминая, что сэндвича в холодильнике, и переложила кошелек из школьного рю... Рю... Рю... рюкзака в элегантную сумку. Потом в стареньком форте Джессика, Джессики мы поехали за Анжелой. Оказавшись за пределами Форкса, я почувствовала, как расслабляется каждая клеточка моего тела.